Глава одиннадцатая. Через три дня после того, как мне показалось, будто я увидела в картах настоящее и будущее, Лео пригласил меня на концерт в Бронксе. «Я играю на бас-гитаре», — объяснил он, жуя зубочистку, и прислонившись к одной из колонн, опоясывающих Клуатер-3. Ты можешь добраться на метро. Всего одна остановка после стадиона Янкис. Имеется в виду Янкис-стадиум, на котором играют свои домашние матчи бейсбольная команда Нью-Йорк-Янкис. Я тебя встречу. Между нами не было ни непринуждённых разговоров, ни каких-либо объяснений того, что произошло в тот день на экологической ярмарке или после неё. Он просто остановил меня и пригласил. Это было не столько предложение, сколько неизбежность. По крайней мере, именно так я к этому отнеслась, хотя даже не знала его номер телефона. Да и сейчас Лео его не назвал, только пообещал встретить меня. «Хорошо», — сказала я, — «да». Я знала, что это решение спасёт меня, от очередного одинокого вечера в моей студии, которая за последнюю пару недель стала выглядеть ещё хуже. Одежда свалена на кровати, посуда в раковине, бумаги повсюду. Я не считала себя неряхой, но в то утро наступила на кофейную гущу, высыпавшуюся из фильтра, который я выбросила накануне вечером, и даже не потрудилась смахнуть её с подошв ног. От меня не ускользнуло сходство всего этого с тем домом, который я оставила вола-вола. Но я решила не анализировать поведение, свойственное в равной степени мне и моей матери. В стрессовой ситуации пускать всё на самотёк. Правда заключалась в том, что я полностью отдала свой кухонный стол книгам, статьям, ноутбуку и колоде карт Таро, которую купила в местном книжном магазине. Я читала научные статьи о Таро или карты до Трионфи, как их называли в эпоху возрождения, и узнала, что самые ранние сохранившиеся упоминания о картах Таро содержатся в бухгалтерском отчёте семьи Десте из Феррары от 1442 года, и что Марцано де Тартона Секретарь-астролог миланского герцога Филиппо Мария Висконти был одним из первых, кто написал о символизме колоды. Я также выяснила, что хотя изначально Таро было карточной игрой, к 1527 году в Венеции его признали гадальным средством. И хотя немногие ученые писали о Таро, историки и искусствоведы редко обращались к этой теме. Все соглашались с тем, что ранняя современность была одержима гаданием и предсказанием будущего. Разумеется, в XV и XVI веках в Италии астрологи встречались на каждом шагу. Марсилио Фичино, астролог влиятельной семьи Медичи, настолько верил в мудрость планет, что при рождении джаванни де Лоренце де Медичи даже предсказал, что тот будет папой римским. Так и случилось, впоследствии он стал Львом Десятым. Более того, такие места, как Феррара, где правящая семья была одновременно сказочно богата и одержима темными идеями оккультизма, которые могли бы укрепить их власть, казались идеальным местом для использования карт Таро в качестве гадательного инструмента. Затем появилась сама традиция создания Таро — изображений столь своеобразных, столь непохожих на все другие колоды карт, дошедшие до нас, что трудно было представить, будто их могли использовать для чего-то, не связанного с оккультизмом. И, наконец, когда я раскладывала карты, они ощущались в моих руках как нечто живое, наполненное энергией. После того, как согласилась встретиться с Лео, я оставила его в саду и направилась в библиотеку. После того вечера, когда мы гадали на картах при свечах, я неизменно удивлялась тому, что Рэйчел сидит за тем же столом при ярком освещении, в окружении рабочих бумаг и исследовательских материалов, а не в тени. Казалось, она с лёгкостью перемещается между миром карт и миром рациональных исследований. На мне было всё труднее сохранять чёткие границы между этими мирами. Когда я присоединилась к Рэйчел, мы услышали сквозь толстую дверь кабинета громкий голос Патрика, хотя старый морёный дуб-филёнок заглушал слова. «Это из-за оруны», руны проговорила Рэйчел, не поднимая глаз от расшифровки записей. Патрик показал ей карты, и она считает, что они фальшивые. Он надеялся представить их в музее Моргана. Но теперь это невозможно. Вместо этого ему придётся стать ведущим семинара, и только. В это было трудно поверить. Я что-то почувствовала в тот вечер, когда держала их в руках, когда разложила их здесь, на этом самом столе. Но разве не так работает магия? Отвлечь публику обстановкой, атмосферой, яркими эффектами, чтобы никто не заметил ловкость рук, фальшь всего этого. Мы слышали его голос через дверь, гневный и разочарованный рык. Дело обернулось неудачей, а Патрик становился все более нетерпимым к неудачам. «А ты что думаешь?» — спросила я. Рэйчел подняла глаза от своей работы и пожала плечами. Они красивые, но какие-то неправильные, какие-то жёсткие. Пергамент обычно гораздо более гибкий, и действительно иллюстрации немного грубоваты. Может быть, рисовал ученик?» Я кивнула. Я видела их только дважды. Один раз в антикварном магазине Кетча и второй раз в тусклом свете библиотеки. У Рэйчел, я полагаю, было больше возможностей их рассмотреть. «Аруна с тобой согласилась?» «Согласилась. Я, конечно, сказала ему, но он не хотел слышать это от меня. Думаю, ему придётся показать их ещё нескольким людям, прежде чем он по-настоящему смирится с этим. Мне казалось, что люди не имеют привычки подделывать карты Таро 15 века. В наши времена, мне кажется, это копия 17 века». Несовременная подделка, неудачная попытка воспроизвести то, чем занимались Висконти в Милане. Рэйчел наклонилась через стол и понизила голос до шепота, едва ли не до шипения. Ты понимаешь, что он ищет, не так ли? Он ищет наиболее точное отображение первоначального замысла, самую раннюю колоду, по которой будет явно видно, что она оккультистская. Патрик ищет то о существовании, чего мы даже не знаем. Только то, о чем он, она развела руками, мечтает. Но разве ты не веришь, что мы найдем доказательства ее существования? Когда-нибудь? Скорее всего, да. Я бы не занималась этой работой, если б не считала, что это возможно. Но какова вероятность того, что это произойдет при посредничестве Стивена? Тот не продает ничего настолько стоящего. Те вещи, которые действительно хороши, он оставляет себе или, в конце концов, втихую передает в заведение, где политика приобретения не столь строга. Рэйчел была права. Карты были жесткими, им не хватало эластичности пергамента. А некоторые иллюстрации выглядели грубовато. Но было что-то особенное в том, как эти карты ощущались на каком-то интуитивном уровне. Я не была готова отмахнуться от этого. Я просто полагаю, что Патрик не хотел замечать многие из этих недочётов, потому что колода была почти полной, а полные колоды найти вообще невозможно. Это был бы такой переворот, показать её в музее Моргана. На самом деле Патрик хочет, чтобы мы завтра забрали у Стивена остатки карт. Полагаю, что несколько придётся приобрести в другом месте. «Конечно», — согласилась я. «Странно, что они ему ещё нужны, учитывая мнение Аруны». Звуки, доносившиеся из кабинета Патрика, прекратились, и в библиотеке снова воцарилась тишина, за исключением шагов и голосов посетителей в коридоре. «Наверное, сейчас лучше держаться подальше от Патрика», — прошептала Рэйчел. На платформе станции 125-я улица было мало места, а в вагоне метро ещё меньше. Повсюду были люди, одетые в полосатые футболки и кепки Янкис. Молодые семьи, пьяные студенты, японские туристы, парень, нелегально торговавший бейсболками. Море тел, удушливое и разнородное, которое перемещало меня туда-сюда, несмотря на мои попытки устоять на месте. Я протиснулась в вагон перед самым закрытием дверей, прижалась лицом к стеклу, слегка поцарапанная и потрёпанная, и была вынуждена выскочить через три остановки, когда все разом вышли у Янки стадиум. До начала матча оставалось 15 минут. После этого в поезде остались только я, мужчина, который необъяснимым образом проспал всё это. и молодая мать с младенцем на коленях. То, как город неудержимо колебался между этими двумя крайностями, радостным хаосом и трудовыми буднями, заставило меня испытать отчаянное желание пережить всё это, почувствовать полярность этих двух эмоциональных состояний. Я встретилась с Лео на следующей станции у выхода из метро. На мне было короткое платье в стиле «Бэби-долл» из невостребованных вещей Рэйчел. Я втайне порадовалась, когда Лео посмотрел на меня, а затем выразительно смерил взглядом с головы до ног. «Хорошо выглядишь», — сказал он, оценив мой внешний вид. «Пойдём поедим перед концертом». Он не взял меня за руку, но придержал за плечо и пошёл вплотную ко мне. Так захватчик с пистолетом мог бы вести заложницу. Это был необычный способ передвижения, но мне нравилось, как близко Лео находился ко мне, как интимно это ощущалось. Это была моя первая поездка в Бронкс, и он предстал передо мной ярким и шумным. Автомобильная стереосистема и музыка, льющаяся из винных погребков, Смеющиеся люди на тротуарах. Разные мелодии звучали со всех сторон, и что рождалось из их слияния, какофонии или симфонии, я не могла понять. И несмотря на длинные, украшенные зеленью улицы и скромные жилые дома высотой всего в 4-5 этажей, этот район казался более плотно застроенным, чем Манхэттен, где над общей панорамой возвышались небоскрёбы. Если в Клойстерсе Лео иногда бывал раздражительным и часто огрызался, то здесь он казался свободным. Даже походка его стала легкомысленной, более неуклюжей, словно он не полностью контролировал движение своих ног и ритм этих движений. «Вот здесь я живу», — сказал Лео, указывая на кирпичный многоквартирный дом. «На третьем этаже, вон то угловое окно». Я чувствовал его дыхание на своей шее. То, как он вторгался в мое личное пространство, всегда немного нервировало меня. Лео занимал слишком много места, как будто это было не мое, а его пространство. И хотя это вторжение должно было раздражать меня, оно только раззадоривало. Мне хотелось высвободить все тщательно спрятанные под замок аспекты моей личности и дать им волю. мы продолжали идти лицом к уходящему солнцу, пока на тротуар не опустились жаркие оранжевые сумерки. Мы не разговаривали, и я боялась, что любые мои слова могут выдать меня, показать, что я обманщица. Но Лео просто привёл меня в бар, быстро миновал тёмное внутреннее помещение, а потом мы вышли на задний дворик, где были расставлены зонтики, украшенные логотипами пива, И единственный вращающийся вентилятор гонял туда-сюда спёртый влажный воздух между импровизированными ограждениями. Лео плюхнулся на пластиковый стул. Затем быстро поднялся на ноги, чтобы вытащить другой стул для меня. Но его жест запоздал. Ему удалось лишь протянуть руку и немного отклонить его назад. Но я оценила это усилие. «Извини», — сказал он. Отвык, давно не было практики. Посадил меня в такси, выдвинул мне стул, отозвалась я. Я бы не сочла тебя рыцарем. В средние века было принято рыцарствовать, правда? Спросил Лео. Мы заказали по бокалу пива с потеками конденсата и по тарелке тако. Я была одета слишком нарядно для этого заведения. У тебя были неприятности, спросила я. В тот день. «А, ты имеешь в виду офицера Палко? Ему редко удается задержать меня. Технически нужно три штрафа, чтобы получить запрет. Пока что ему удалось выписать мне только два». Я кивнула, и мы оба молчали, пока, наконец, Лео не спросил. «Это будет твое первое панк-шоу?» «Да. На самом деле, это был вообще мой первый концерт. Но я не была готова признаться в этом. «Когда мы будем выступать, ты можешь пройти за кулисы». Лео протянул мне пачку сигарет, но я отказалась. Он достал сигарету для себя и прикурил. Сернистый запах спички донёсся до меня с другого края стола. «Это то, чем ты хочешь заниматься?» Я сделала глоток пива, шипучего и вкусного, радуясь тому, что можно поговорить о чём-то ещё. Быть музыкантом. «Ты не считаешь, что работа садовником — это тоже неплохая карьера?» Он откинулся на спинку стула и постучал сигаретой по столу. Пепельницы не было. «Да нет, то есть если ты хочешь заниматься этой работой». «А что, если я скажу?» — произнес Лео, чиркнув спичкой и испалив ее впустую. Рефлекс привычка. «Что у меня вообще нет никаких амбиций?» что я просто хочу весь день сажать, подстригать и полоть. Что тогда? В каком смысле что тогда? тогда всё? Ты бы порвала со мной? Он прочертил линию в воздухе между нами. Ты ищешь человека, который всё время пытается измениться и стать кем-то ещё? Потому что это может утомить. Я всё ещё не могла сообразить, когда Лео шутит а когда говорит серьёзно. я подозревала, что зачастую его речь сочетает в себе и то, и другое. «Я не знаю, кого ищу», — ответила я через минуту, как для того, чтобы заполнить паузу, так и потому, что это было правдой. «Позволь мне предостеречь тебя от людей искусства. Ну, ты понимаешь, они могут быть засранцами. Настоящие придурки, психи, знаешь ли». Он указал пальцем на себя. Пластиковый стул прогибался и вихлял при каждом движении его высокой худощавой фигуры. Лео постоянно пребывал в движении. То покачивал ногой, то откидывался на спинку стула. Но, несмотря на бешеную энергию, он не терял внимательности. Следил за тем, как я ем, за уголками моих глаз, за моими губами. «Тогда, наверное, хорошо, что ты просто садовник», — сказала я. «Я знал, что был прав насчёт тебя», — отозвался Лео, выпустив тонкую струйку дыма. «А вообще я драматург, если тебе интересно. Я пишу пьесы, а в свободное время играю на бас-гитаре в панк-группе». «Значит, ты не хочешь быть музыкантом?» Похоже, каждый раз, когда я пыталась точно узнать что-нибудь о Лео, картина менялась. Мне это нравилось, и я чувствовала себя потерявшей направлении. «Нет», — он затянулся сигаретой. «Наверное, тебя это радует, да?» «Я не имею ничего против музыкантов. Но о скольких из них ты знаешь? Лично?» «Ни одного, признала я. Вдобавок, ты единственный драматург, которого я знаю. Это потому, что нас осталось не так много». Мы заказали ещё по бокалу, и я спросила его, как он пришёл в драматургию. Оказалось, Лео выбрал её в колледже. И почему ему это так нравится? Ему по душе структура и темп произведений. Мы поговорили о нашем опыте обучения в вузах. Он в Нью-Йоркском университете, я в уитман колледже. Лео был на пять лет старше меня. Я задумалась, сколько лет мне должно понадобиться, чтобы отказаться от своей мечты и вернуться домой, попробовать что-то другое. Больше пяти, по крайней мере. «Люди когда-нибудь спрашивали тебя, что ты будешь делать, если у тебя ничего не получится?» — спросила я. Он сделал паузу. «А что будешь делать ты, если у тебя ничего не получится?» «В каком смысле?» музеи, наука». В том, как он это произнёс, растягивая слова, цедя их сквозь зубы, был некий вызов, издёвка. «Ничего и не получилось», — ответила я. «Я была сиротой, которую удочерил Патрик, помнишь?» «Да», — сказал Лео, выдыхая сигаретный дым и изучая бахрому на зонтике над моей головой. «Рэйчел всегда говорила мне, что если ничего не получается, я должен просто превратить всё случившееся в пьесу». «А почему бы и нет?» «Потому что я считаю, работать нужно честно». «Значит, Рэйчел знает, что ты драматург», — уточнила я, потягивая пиво. Я хотела казаться беспечной, но не могла не задаться вопросом о том, сколько раз они беседовали, бывали ли в этом баре раньше, и почему она не сказала мне. Лео кивнул. «Она видела, как ты играешь». «Мы что, собираемся говорить о Рэйчел весь вечер?» «С тем же успехом я мог бы просто пригласить её». Это было обидно, и он это понимал, потому что через секунду потянулся через стол за моей рукой. И хотя я попыталась отдёрнуть её и положить обратно на колени, удержал её. Его длинные пальцы обхватили моё запястье с той же настойчивостью, которую он проявлял во всём, немного слишком сильной, но вызывающей уважение своей искренностью. «Вы были вместе?» Не знаю, почему я задала этот вопрос, но я его задала. Я задала его, потому что мне нужно было знать. «Нет», — сказал Лео, убирая волосы за ухо. «Она не в моём вкусе. К тому же, насколько я знаю, насколько все знают, между ней и Патриком уже давно что-то есть». Я не хотела продолжать данную тему. В конце концов, это был ответ, который я желала получить. «А я в твоём вкусе?» Спросила я, ободрённая выпитыми двумя бутылками пива, и тем, что Лео всё ещё держал моё запястье, вадя большим пальцем по моей коже, по голубоватым венам. Он не ответил, но он наклонился через стол и поцеловал меня. Не нежно, не так, как это бывает в первый раз, а сильно и крепко, запустив руку в мои волосы. И это было то, перед чем я не могла устоять в Лео. Острота, неправильность, хаос. Его бессовестное стремление делать всё по-своему. Не просто иначе, чем все вокруг, а иначе, нежели то, с чем мне приходилось сталкиваться прежде. Робкие ухаживания парней, цепкие руки в машине, безответные сообщения. Казалось, что влечение Лео ко мне было открытым и жадным. как будто оно могло поглотить и стол, и бар, и всю мою жизнь. Я хотела этого. В тот вечер я наблюдала за его игрой из кулис сцены. Звук был настолько громким, что трансформировался в шум, грохот и боль. В толпе бешено сталкивались тела тех, кто пришёл на концерт. Но я почти не обращала внимания на то, что происходит в темноте зала, зациклившись на том, как волосы Лео падают ему на глаза, как струйка пота медленно стекает по его груди. И несмотря на всё, что произошло за это лето, за минувший год, за ужасные месяцы после смерти моего отца, в тот момент я не думала ни о чём из этого. Я думала только о Лео, о его высоком росте и его грубоватости, об энергии толпы, и о том, как мое тело двигалось само по себе, независимо от меня, в такт музыки. После этого мы пошли в тесную квартирку гитариста, где горела тускло-желтая лампочка, а воздух был пропитан дымом. У него был балкон с видом на воду и миниатюрная подружка Мия с роскошными вьющимися волосами, которые по ее словам, она не расчесывала шесть лет. Я поверила в это. Когда я вышла на балкон, чтобы избежать людской давки, затхлого запаха сигареты и спиртного, Лео присоединился ко мне, прижавшись ко мне всем телом. «Тебе понравилось, верно?» «Концерт я имею в виду». Я хмыкнула в знак согласия. «Я знал, что понравится. К тебе есть что-то немного панковское, Энн. Хотя я даже не уверен, что ты сама это знаешь. Но мне это нравится». Это напоминает мне меня самого». Я прильнула к нему всем телом, пока его щека не коснулась моего затылка, и он прошептал. «У меня есть кое-что для тебя». «Что же?» — спросила я, поворачиваясь к нему. Наши тела были так близко, что мне пришлось задрать голову, чтобы увидеть, что Лео держит надо мной потрёпанную колоду карт. «Таро Мии», — пояснил он. «Вот, тяни карту!» Я нахмурилась. «Это делается не так!» Но он протянул мне колоду. Верхняя карта уже была частично вытянута. Я выхватила её у него и прижала к груди. «Что там?» — спросил Лео. На его губах играла улыбка. Я опустила глаза и отстранила карту от своей груди. Она стала влажной от пота, после всего лишь секундного прикосновения к моей коже. Влюблённые. Когда я подняла глаза на Лео, он смеялся. Наклонившись, прошептал мне на ухо. «Мне нравится предсказывать твою судьбу». Я проснулась на следующее утро в Бронксе и обнаружила на прикроватной тумбочке бумажный стаканчик с кофе и бублик. Квартиру Лео делил с барабанщиком. который на самом деле был начинающим художником-медиумом из Брауна. Когда я выглянула из спальни Лео, барабанщик уже ушёл на весь день, а Лео склонился над кухонным столом и что-то чиркал карандашом. На кухне тут и там была разбросана одежда, кусочки травы и липкие пятна смолы, а на журнальном столике лежал потрёпанный сборник пьес Сэма Шепарда, Несколько вырванных листов из эссе Дэвида Маммета и россыпь афиш с нацарапанными на обложках датами. Сэм Шепард, 1943-2017. Американский актёр, сценарист, кинорежиссёр, писатель и драматург. Лауреат Пуллицеровской премии за лучшую драму. Номинант на кинематографические премии «Оскар», баффа «Эмми» и «Золотой глобус». Дэвид Маметт, 1947, американский киноактер, кинорежиссер, киносценарист, кинопродюсер, драматург и эссеист, лауреат Пуллицеровской премии 1984 года. «Спасибо за кофе», — сказала я. «Полный сервис!» Лео даже не поднял глаз. «Мне было приятно». «Поужинаем в конце недели», — спросил он, продолжая писать. «У меня нет твоего номера». Я стояла, ища свой мобильный телефон или клочок бумаги. А Лео так и строчил что-то на листе. Наконец он указал на другой конец квартиры. «Принеси мне ручку, я тебе напишу». Я прошла в угол, где на книжной полке была небрежно свалена коллекция чернильных ручек и блокнотов. Я искала среди них хоть одну, относительно нормальную. Когда увидела их, пару игральных костей, не просто кубиков, а острогалов, как у Патрика в его библиотеке. Я поборола желание взять их в руки и спросить Лео, откуда они взялись, были ли они копии или поддельными, и вернулась с ручкой. «Дай руку», — сказал Лео, и я послушно протянула ее, наслаждаясь тем, как он выводит номер на моей коже, на самой мягкой части руки. «Вот так», — заключил Лео, глядя на меня снизу вверх. «Теперь он у тебя есть».